всех поступающих слуг, какого бы роста они ни были. Можно сказать, что они только её примеряют, и что она ещё совсем новая, хотя носили её уже две тысячи лакеев. Нужен лакей доктору Альвару Фаньесу, он же составитель лекарств. Кормит прислуга хорошо, содержит чисто, даже платит крупное жалование. Но пробует на ней свои снадобья. В этом доме часто бывают вакантные места для лакеев. Немсколько не удивляясь, прервал его со смехом Фабрицио. Однако, чёрт подери, ни дурненькие местечки вы нам рекомендуете. Имейте терпение, сказала Риз до Лондона. Мы ещё не дошли до конца, найдётся и для вас что-нибудь подходящее. Затем он продолжал Донья Альфонса де Солис, богомольная старуха, проводит две трети дня в церкви и требует от лакея, чтобы он находился при ней неотлучно. Уже 3 недели сидит без слуги. Летенцат Садильйо пристарелый каноник сдешнего собора вчера вечером прогнал своего лакея. Остановитесь, сеньор де Ландона. Прервал его Фабрисио в этом месте. «Последнее предложение нам подходит. Лицензиат Сидильо — друг моего хозяина. Я с ним отлично знаком. У него есть клюшница, старая ханжа по имени Хасинта, который заправляет всем домом. Это одно из лучших мест в Аль-Яду-Лиде. Живется там спокойно и кормит хорошо. К тому же каноник — человек хворый и давно страдает подагрой». Нам скоро придётся писать духовную, и тут есть надежда на наследство. Великолепные перспективы для Локея. Жюль Бласс добавил он, повернувшись ко мне. Не будем терять драгоценного времени, отправимся сейчас же к лиценцату. Я сам представлю тебя ему и буду твоим поручителем. А посметь упустить столь блестящий случай. Мы после этих слов поспешно простились с Эндьером Ариэс, заверившим меня, что если это место от меня ускользнёт, он за мои деньги найдёт мне другое, не менее удачное. Книга вторая. Глава 1. В Фабрицию приводит Жилбласа к лиценцату Сидилья и определяет его на службу. В каком состоянии был сей каноник, а писание его ключницы. Мы так боялись опоздать к старому лицензиату, что единым духом отмахали расстояние от тупика до его дома. Двери оказались запертыми, так что пришлось постучаться. Нам открыла десятилетняя девочка, которую ключница, вопреки злословию, выдавала за свою племянницу». Пока мы отведомлялись, и её не взяли повидать каноника, появилась сама синьора Хастинта. То была особо уже степенного возраста, но ещё не утратившая красоты. Особенно поразил меня цвет лица, отличавшийся необыкновенной свежестью. На ней было длинное платье из совсем простой шерстяной материи и широкий кожаный пояс, с которого по одну сторону свисала связка ключей а по-другую четки с крупными бусами. Увидев ее, мы поклонились с большим почтением. Она отвечала нам весьма учтиво, однако же потупив глаза и с превеликой скромностью. «Я узнал, — обратился к ней мой приятель, — что сеньор-лицензиат ищет честного слугу. Могу предложить ему молодого человека, которым, надеюсь, он останется доволен». В третьих словах ключница подняла глаза, пристально посмотрела на меня и, не зная, как ей согласовать моё золотое шитьё со словами фабристио, спросила, не я ли претендую на освободившееся место. Да, именно этот молодой человек, сказал сыннуньиса, хотя он, как вы видите, не простого звания, а держи уже привратности судьбы понуждает его поступить в услужение. Но он без сомнения утешится в своих несчастьях, добавил Фабрисио Елейна. Если ему посчастливится попасть в этот дом и жить подле добродетельной хасинты, которая достойна быть ключницей у патриарха обеих индей.